На дисплее мобильного телефона высветился незнакомый номер. Огнешка, зевнув, протянула трубку Семену и прошептала. «Варенька...» Откуда взялась эта уверенность, Агнешка не знала. Просто кому еще звонить? «Да, конечно узнал, дорогая моя». Семен приложил палец к губам, призывая к молчанию. «Какая встреча? А с кем я должен был встретиться?» «Я тебе звонил, конечно». «Только ты трубочку не брала. Сбежать хочешь?» «Смотри, я от тебя так просто не отстану. Сама понимаешь, дело личное, принципиальное». «Ах, готова рассчитаться?» «Конечно, я рад слышать». «Да, встретимся». «Где и когда?» «Дай подумать». Думал он недолго, искотившись с кровати, произнёс. «А давай прямо сейчас». «Нет?» Ну, тогда через часик. Устроит? А вот где Помнишь площадь и кафе, где мы с тобой мороженое ели? Давай там. Площадь и мороженое. Весенняя романтика с цветущими рябинами, голубями и сахарными мечтами о будущем. Подходит для подростков, но никак не для Семёна и Вареньки. У них общее прошлое которая вряд ли ограничилась посиделками в кафе. И раньше огнешке было как-то все равно, а теперь вдруг ревность резанула. «Лучше, если ты останешься здесь», — сказал Семен, одеваясь. Двигался он еще скованно, но прежняя слабость исчезла, как и вчерашняя неуверенность. Еще день или два, и он перестанет нуждаться в огнешке. Что тогда? Скажет «спасибо», И по окончании дела, а должно же оно хоть когда-нибудь закончиться, отправит домой? Ну уж точно в кафе на мороженое приглашать не станет, а у нее не достанет решимости пригласить самой. Это же неприлично и даже непристойно. Девушка не должна навязываться. «Пара часов, и я вернусь». «Или не вернешься, а я буду сидеть и гадать, живой ты или уже нет». «Плевать на приличие и пристойности. Огнешка будет навязываться. Если не на мороженое, то хотя бы на поездку. После вчерашней встречи ты едва до машины дополз, а говорил, что встречаешься с другом». Она оделась, отметил, что надо бы одежду постирать, да и самой душ не мешало бы принять. А лучше бы, конечно, ванну горячую с синей ссорью, чтобы кожа потом сухая была и пахла морем». «А если сегодня, она тебя пристрелит?» «В кафе!» За сборами средил с усмешкой. «В кафе! Или после, когда к стоянке пойдешь, или раньше, когда только выйдешь. Какая разница, когда и как? Главное...» «Главное! Огнешке не хочется отпускать его к той другой, которая когда-то была любимой. Пусть они ненадолго. Ревность? Да, ревность. И пускай!» Я не хочу сидеть в этой глуши В надежде, что ты все-таки явишься Или не явишься А это будет означать, что тебя уже нет Но о таком не стоит думать Интерлюдия восьмая Здравствуй, папочка «Как же я рада, что пишу тебе!» «Я была так счастлива, когда получила от тебя письмо!» «Пожалуйста, пиши мне каждый день!» «Здесь так одиноко!» «Я скучаю по Баку и скучаю по тебе!» «Папа, я надеюсь, с тобой все хорошо?» «Расскажи, как там дома?» «Я ведь ничего не знаю, хотя помню обо всех!» «Скажи, мама, по-прежнему болеет?» «Пусть она напишет мне, ладно?» Я очень виновата перед ней и перед тобой. Простите меня, пожалуйста, но я не могла ничего с собой поделать. Я никого не убивала, папа, и бак тоже не хотел убивать. Просто так все получилось, но никто не верит мне. Пожалуйста, хотя бы ты, папа. А недавно я получила письмо от миссис Баро. Она помнит обо мне. И, кажется, сейчас мы куда более близки, чем раньше. «Знаешь, здесь очень холодно, но сегодня показалось солнце, я соскучилась по солнцу и по тебе, папа. Слышала, будто друг Бака умер. Это так странно, он ведь был таким молодым, и я помню, что выглядел он здоровым, а теперь вдруг умер». «Папочка, ты, конечно, не знаешь, но в это же время, четыре года назад, я встретила Бака. Разве могла я тогда подумать, Что все так закончится. Тогда я видела перед собой лишь его, а он меня. И мы верили, наша любовь нас спасет. Не спасла. Бак погиб. И сердце мое умерло вместе с ним. И сейчас, пусть я в тюрьме, Но это не страшно, папочка. Куда страшнее жить без него. Но я буду. Я постараюсь жить, Чтобы не расстраивать еще тебя и маму. А потом, когда придет мое время, я буду готова. Я верю, что Он ждет меня, и что Господь милосерднее людей. Он пощадит нашу любовь. А в тюрьме совсем неплохо. Недавно к нам приезжал джазовый ансамбль, и девочки танцевали. Девочки меня жалеют, и охрана тоже. И говорят, что, может быть, меня отпустят досрочно. Но я боюсь верить. Но если так получится, я наконец приеду к тебе, папа. Я очень соскучилась. Почаще пиши мне. Твоя одинокая дочь Бланш. Бланш. Разговор, которого не было. Ох, мистер, мне сложно говорить о том, что происходило. Вы, верно, ждёте каких-то откровений и тайн, ищете чего-то, что прежде не было известно, но вряд ли вам удастся найти. О Бонне, Кладе и Баке говорили много и всякого, а моя история вряд ли отличается от прочих. Если хотите, расскажу о себе, только грустным выйдет этот рассказ. Всё началось для меня, когда я встретила Бака Бару, Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Да, даже теперь я помню его и жду встречи, и знаю, что он так же сильно любил меня. Спрашиваю вас, мистер, является ли преступлением пойти за тем, кого любишь? Да, я предпочла бы встретить смерть, чем жить без него. И вот эта нынешняя жизнь, самое страшное, что могло произойти. Каждую минуту я скучаю по нему, каждый вечер я молюсь за его душу и проклинаю Клайда Баро. Это он, а не полиция, убил своего брата. Но если идти от самого начала, то еще когда мы поженились, я знала, что с Баком не будет просто. И наивно верила, что смогу помочь, уберечь, направить. Всякая женщина надеется, что сумеет изменить любимого. И, мистер, у меня почти получилось. Сначала я уговорила Бака сдаться властям, что было нелегко и для него, и для меня. Его осудили, а я осталась мучиться на свободе. Я отбывала срок вместе с ним, хотя вокруг меня и не было ни решеток, ни охраны. Одиночество стало моей тюрьмой. Но вот к моим мольбам прислушались и силы вышние, и силы земные, И однажды я получила телеграмму «Малыш, я еду домой». Один Бог знает, скоро много для меня значили эти слова. Той ночью я не могла уснуть, потому что была слишком счастлива. Я была словно ребенок в ночь перед Рождеством, в радостном волнении ожидающий чудо. И оно случилось. Проснулась я от того, что кто-то держал меня в объятиях, целуя в глаза и губы, и говорил «Просыпайся, малыш!» Это был Бак. На следующее утро мы упаковали мой рюкзак и сумки, погрузили их в машину и уехали в Даллас. Мы хотели поговорить с родителями Бака и, быть может, попросить их помочь работой для него, ведь я и вправду думала, будто отныне всё изменилось и с преступным прошлым покончено. Но в Далласе мы на свою погибель встретили Клайда Баро. Он специально приехал, чтобы повидаться с братом, и уже тогда я боялась встречи. Пусть Клайд и был приветлив со мной. О нет, он не был дьяволом во плоти, каким любят выставить его газеты. Он был человеком, пусть ужасным, но человеком. В ту ночь братья говорили, А я, спрятавшись в спареной, гадала, чем же закончится их разговор. Я молилась Господу, прося защитить Бака, но, видимо, мои просьбы изрядно ему надоели. Глубокой ночью Бак поднялся ко мне. Он был слегка пьян, что, конечно, меня разозрило. «Малыш, послушай». Он знал, что мне не понравится его план, потому как на самом деле он принадлежал Клайду, А от Клайда я не ждала ничего хорошего, и опасения мои оправдались. «Мы поедем в Джоприн. Хороший город, тебе там понравится», — уговаривал меня Бак. «Зачем нам ехать туда?» — спросила я. «Навестить Бонни и Клайда?» «Нет, малыш, всё не так, как ты подумала. Я не собираюсь снова нарушать закон. Мы просто снимем дом или квартирку, где отдохнём пару недель. Мы ведь все устали, малыш». Что я могла ему сказать? Я молчала, а Бак продолжал уговаривать. «Все магазины в городе будут работать на вас с Бонни. Помнишь, ты хотела обустроить нашу квартиру? Обустраивай. Клайду барахло ни к чему, поэтому всё, что купишь, нам и останется». Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но почему я не находила в себе сил поверить Баку? Может, потому что он говорил из-за себя и за Клайда, А я вообразить не могла, чтобы Клайд вдруг стал жить спокойно. Я попыталась сказать Баку о своих опасениях, но он не слушал. У него на все имелся ответ. Оружия в доме не будет, он обещал. Разве что пара винтовок. Но у кого тут винтовок нет? Да и с законом задираться он не станет. Говорю уж, он устал бегать и хочет пожить мирно. Он ведь тоже не железный. Тогда я не сумела сдержать слезы. «О да, Клайд, хочет пожить мирно, но разве у него не было возможностей для мирной жизни? Были, и куда больше, чем у Бака. Поэтому нет уж, я не хочу видеть его рядом со своим мужем. Я не верю, что Клайд резко перестал быть собою, а значит, рано или поздно он просто сорвется на очередное дело. А Бак, мой доверчивый Бак, пойдет за ним, как теренок за матерью. И вы знаете, мистер, что так оно и вышло». Тогда же я сквозь слезы сказала, что не желаю ехать в Джоплин, а Клайд вполне взрослый, чтобы самому думать, как устроить свою жизнь. абак вздохнув, обнял меня и сказал, «Послушай, малыш, ты же знаешь, как он меня беспокоит. Он мой брат, он молод и глуп, и если мы с тобой не поедем, то я, возможно, больше никогда не увижу Клайда». «И пускай!» — хотелось заорать мне, но я снова молчала. Если я буду там, он повоздержится ввязываться в передряги, а значит, проживет подольше. Он обещал, что если мы приедем, то он выбросит из головы дурацкую идею вытащить Роя. Ну и в общем, я ему пообещал. Ну, ты сама знаешь, я всегда держу свое слово, а если не могу сдержать, то и обещаний не даю. И тогда я не выдержала, вцепившись в него, закричала. «Твой Клайд!» «Чуть младше меня, он сам способен позаботиться о себе, и если его не волнует собственная жизнь, то меня твоя волнует, и даже очень». Я говорила, что дав это обещание, он нарушил десяток других, которые давал мне. Но Бакриш молча кивал и отводил взгляд. Ему было стыдно, но отступать он не собирался». Подиум цвета сливочного крема, розовые зонтики и розовые столы, кружевные крылья пластиковых скатертей и высокие креманки, в которых тают шарики мороженого. Варенька пришла первой, заняв самый неудобный из столиков. Слева к нему примыкала серая стена, совершенно выбивающаяся из кремово-розовой благодати кафе. Справа выдавалась пристройка кухни. Раньше она предпочитала сидеть поближе к парапету, за которым начиналось гранитное море площади. Она считала деревья и людей, машины, голубей, спорила и хохотала, выиграв в очередной раз. Семен поддавался, потому что ему нравилось смотреть на нее смеющуюся. Запрокинутая голова, облако волос, подсвеченных солнцем и от того похожих на ауру — Темные глаза и бледное горло в шёлковой дымке шарфа. Сегодня на ней льняной сарафан с крупными пуговицами. Мятый, он похож на хламиду, а на волосах косынка тоже льняная, кумачево с чёрными пятнами орнамента. Другая одежда, другая Варенька. — А ты чего хотел, наивный дурачок? — Привет! — сказала Варенька, помахав рукой. Я тебе клубничное заказала с сиропом. Я клубничное не люблю. В прошлый раз выбирали долго, споря. Хотя каждый мог заказать по вкусу, но всё равно хотелось выбрать одинаковое. Знаю. Считай, что это маленькая пакость. Улыбается. Подбородок ручкой подпёрла. Взглядом буравит. Тварь. Убийца. А с виду и не скажешь. Кстати, где твоя девочка? Я бы и ее угостила. Знаешь, она забавная. Баскетболистка? Вряд ли для спортсменки в ней куража не хватает. В тебе, кстати, тоже. Вы друг к другу подходите. Странно, да? Ты деньги принесла? Не отступать от цели. Играть, разговаривать, а потом. Действительно, а что потом? Семён планировал позвонить Сергею, но тот трубку не взял, а потом вообще выпал из зоны доступа. И это выглядело более чем странно. «А ты конверт принёс? Баш на баш!» Она лениво ковырнула собственную порцию, белая ваниль под пылью шоколадной крошки, и зажмурилась, наслаждаясь вкусом. И тогда тоже она жмурилась и потягивалась по кошачьи, И позже на квартире мурлыкала, прижимаясь спиной к нему. Было ли тогда хоть что-то настоящее? А теперь... Вот. Семён достал из-за пазухи конверт. Держи. Это всё, что у меня есть? Потянула жадно, хотя пытаясь скрыть жадность за небрежностью движений. Никого не стесняясь, вытряхнула содержимое на колени, перебрала бумажки и, подцепив конверт, подняла. «Вера, Верочка! Уже раскопал? Конечно, раскопал. Знаешь, в чём была её ошибка? И твоя тоже. В Привязанности. Привязываться к кому-то очень и очень опасно. Что такое? Не волнуйся, с твоей девицей всё в порядке. Пока. А это тебе». Второй конверт был толще первого. Проступали чёткие очертания пачек. «Видишь, я честно играю. Бери, бери и убирайся к чёртовой бабушке. Второй раз я не промахнусь. Так что беги, Лола, беги!» «Сама беги!» Она только рассмеялась. Она сидела за столиком и смотрела в сред, не делая попыток подняться и пойти за Семёном. Но взгляд её мешал дышать спокойно. И Семен, сам того не желая, ускорил шаг. Он не бежит, он отступает. Он лишь хочет убедиться, что с Агнешкой все в порядке. Не следовало ее брать с собой, и нельзя было оставлять там. И что делать? Агнешка сидела на лавочке у машины, ела эскимо и болтала о чем-то с седоватым, улыбчивым типом в синей рабочей куртке. Рядом с лавочкой дремала на солнце беспородная псинка в красномошеннике а на коленях типа лежал свернутый в четверо поводок, тоже красненький. Спокойно. Всего лишь человек. Случайный. С собачкой. Если подозревать всех, то и свихнуться недолго. Но лучше быть свихнувшимся и живым, чем нормальным и мертвым. Псинка при приближении Семена вскочила и зашла с истошным лаем. Хозяин ее дернулся было, но тут же расплылся в фальшивой улыбочке и сказал... «Доброго дня! И вам, Агнешка, идем!» Она кивнула, вскочила, неловко толкнув сидящего рядом, уронила эскимо, ударилась в извинения и объяснения. Тип замахал руками, возражая, щебечая что-то невнятно. Собака завыла, забившись под лавку. «Безумие!» «Агнешка, уходим, быстро!» Семён схватил её за руку, выдёргивая, из бестолкового разговора, который с Рижком уж затянулся, рявкнул. «Успокойся!» Едва сдержался, чтобы не пнуть визжащую тварь, которая, покинув убежище, теперь болталась под ногами, сердито порыкивая и примеряясь к брюкам. А тип улыбается, глаза у него пустые, и передние зубы золотом поблескивают.